Глава 3. Внедрение. Король прошел вперед. Мы из вежливости приотстали и вплоть до главного корпуса изображали молчаливую свиту. Артан VII, уже не обращая на нас внимания, погрузился в свои государственные мысли. При этом то и дело сжимал кулаки. С его пальцев срывались красивые и золотистые под цвет его волос искры, Тянувшиеся за мужчиной словно шлейф королевской мантии, но он ничего не замечал. «Хотелось бы мне знать, чем он так взбешён. Не мной же?» Что-то было в последних словах превратника: Неужели короля вывело из себя упоминание о демонице? Хотя... С точки зрения светлых магов, сильнейшим из которых был этот коронованный мужчина, Темные магички и чернокнижницы вроде меня мало чем отличаются от демониц. Разве что у нас рогов и хвоста нет. А светлейшего с какой-то радости, наплевав на тысячелетнюю традицию, заставляют жениться именно на тёмной. Ну, как заставляют? Насколько я знала от бывшей Фрейли фрейлины королевы-матери, то есть из болтовни моей мачехи, Магический совет Ока с некоторых пор отказывается узаконить любую другую невесту в качестве супруги короля. Совет сошел с ума полным составом. Ну да мне-то какое дело. Я же в отборе не по-настоящему. Восстановлю силы и попробую прорваться к ректору, снять отвратительный ошейник, а там получить работу в школе. Любую. Да хоть помощницей-библиотекарши, хоть ассистенткой на кафедре темных зелий. У меня получится. Все-таки есть в мире высшая справедливость. Подумать только, если бы я или Эрвит сдались в споре с Земом или старым привратником Дикреем, то мы разминулись бы с королем, и сейчас я глотала бы дорожную пыль, или, что вероятнее, слезы на пороге отчего дома. А уж Мачеха с ее дочерью позабавились бы, глядя на мой оборванный и грязный вид. Кстати, что-то не нравится мне эти странные намеки насчет моей внешности. Я семенила за широко шагавшим некромантом, стараясь не отстать. Но последняя мысль заставила остановиться. «В чем дело?» — обернулся маг. Я проводила взглядом удаляющуюся спину короля. А неплохая фигура. Вблизи я как-то и не рассмотрела ничего, кроме небесных глаз и золотых волос светлейшего мага. А он, оказывается, отлично сложен, высокий, широкоплечий, статный. Стоило ему ступить на территорию школы ни следа усталости в облике. Истинный король. Ему бы светлую могиню. Вот была бы пара. Почему совет нарушил традицию? Хватит на него пялиться. Все равно не по зубам, он тебе мелкая. Идем. У меня мало времени. Потропил некромант. Когда это мы перешли на ты? Мне в дамскую комнату надо. Он закатил глаза к небу. «Где я посреди площади возьму тебе дамскую комнату?» «Но мы свернули в сторону от ректората». Все претендентки на роль невесты заселяются в четвертый корпус. «Послушайте, магистр Стейр, мне нужно срочно увидеться с ректором. Я не претендентка, и замуж я не хочу». «А судя по горящим глазкам, очень даже хочешь леди» как вас там. Я уже запутался в твоих именах. Пойми, твои желания ничего уже не значат. Король пожелал видеть тебя в числе невест. Да он меня даже не запомнил. Какая ему разница, сколько нас будет? Одной больше, одной меньше. Даже не он выбирает себе жену, а совет ему. А им тем более все равно. Не все равно. В кои-то веки до ваших магов дошло, что в мире должно быть равновесие сил. Тогда он развивается гармонично, а не катастрофично, когда перекосы развития исправляются войнами и эпидемиями по методу клин -Клином. А! махнул он рукой, толку объяснять ребенку. Я не ребенок. В зеркале себя видела. Нет! Именно это я и хочу сделать! Потому что мне не 16 лет, а 22. И я взрослый, полностью инициированный маг. Я не могу выглядеть как ребенок. Некромант, тащивший меня за руку в сторону четвертого корпуса, резко остановился. Ну ты мне надоела со своим враньём. Как только король, которому не лгут, тебя не раскусил. А вот это смертельно опасный вопрос. Для меня. И для рода моей матери. «Может, потому что я ей не врала?» «И не смей мне тыкать! Я леди!» «Ты уж определись, кто ты! То леди, то не леди, то Аси, то Асгерт, то Мейс, то герцогиня!» «Дочь герцога — это маркиза!» — просветила его я. «Собственно, это и хочу сделать, определиться! Мне нужен ректор!» То ректор, то дамская комната, — фыркнул некромант. Ладно, сугубо для экономии моего драгоценного времени. Он дотронулся до портального камня, ухватил меня за локоть и втянул в портал. Некромант отпустил мою руку совсем не в административном здании. Уж те строгие интерьеры я изучила за время обучения. Мы оказались в фае элитарного общежития для аристократок в том самом четвертом корпусе. «Жди меня здесь, я быстро», — буркнул ворон. Снова открыл портал. Откуда только у него силы наскреблись. И ушмыгнул. А к нам между тем уже бежала, подхватив юбки, какая-то грузная рыжая дама и орала басом. «Немедленно вон! Как ты посмела войти сюда в таком виде, замарашка?» «По приглашению короля», — донеслось из портала, и он схлопнулся. Дама сделала еще пару шагов и замерла напротив меня. Слова, рвавшиеся у нее из горла, застряли комом на полпути. И женщина побагровела, не в силах их ни проглотить, ни озвучить. «Ты, ик-ты!» «Мейс Асилиртон, леди!» «Я ненадолго...» «Не беспокойтесь. Мне срочно нужно воспользоваться дамской комнатой». Я отлично знала планировку корпуса. Каждый камень, каждую трещинку на позолоченной лепнине — каждую ступеньку на парадной лестнице, которую топтала 14 лет. Лестница была двойная — белая справа, черная слева. Она двумя крыльями обнимала фойе и, соединившись на междуэтажной площадке, снова распадалась на два полукруглых крыла. Одно вело в белую половину здания, второе, соответственно, в черную. И не дай небеса магичкам перепутать цвет и пройти не по своей лестнице. Впрочем, никто на моей памяти не переходил границу. Светлые игнорировали существование темных, темные отвечали взаимностью. Первые семь лет я жила на втором этаже здания, в темном крыле, как несложно догадаться, а следующие семь — в апартаментах на третьем этаже для взрослых девиц. С каждым школьным курсом учениц становилось меньше, особенно после второй инициации, и к концу полного цикла обучения — у каждой девушки была отдельная шикарная жилплощадь с гостиной, спальней, гардеробом и уборной, где размещалась и ванна. На первом этаже находились общие помещения. Читальный зал, две лаборатории для подготовки домашних заданий, буфет, где мы брали завтрак и ужин, подсобки для обслуживающего персонала и уборная. Вот последнее меня и интересовало. «Извините, я руки помою?» На них мог остаться трупный яд или какая-нибудь лесная зараза. Обогнув потерявшую дар речи незнакомую даму, я бегом устремилась к уборной. «Ик!» — донеслось мне вслед. Я ворвалась в дамскую комнату, захлопнула дверь и опустила щеколду. К счастью, уборная пустовала. Кабинки мерцали зелеными огоньками, оповещавшими, что они свободны. В умывальне тоже никого. Миновав ряд сверкающих умывальников, стараясь не смотреть в зеркала даже краем глаза, я остановилась у самого окна, чтобы было светлее. Даже на то, чтобы активировать магические светильники, у меня вряд ли нашлись бы силы. Наконец, я заставила себя повернуться к зеркалу. И заорала. «А-а-а-а!» Я сама чуть не оглохла от собственного вопля. И, разумеется, была услышана. Дверь содрогнулась от мощного удара снаружи. Хлипкая защелка вылетела и брякнулась о ближайшее к выходу зеркала. Брызнули осколки и осыпались на ворвавшегося внутрь некроманта. Аси, ты жива?» «Да!» — всхлипнула я. «Лучше бы нет!» «Что происходит?» Из-за плеча магистра Эрвида Стейра моргнули круглые глазки той же громкоголосой дамы. «Вы разбили зеркало! Какой ужас!» «Зеркало бьется к чьей-то скоропостижной смерти», — пронеслась мысль. «Моей, конечно. Я, можно сказать, уже умерла, потому что та шоколадная рожа в зеркале определенно не моя». «Аси, ты в порядке?» Некромант был уже рядом и тормошил меня за плечо. «Нет!» — я закрыла лицо руками и зажмурилась. «Выйдите, леди!» — гаркнул ворон, наверещавшую тетку. «Это дамская комната!» — возразила она. «Вон!» Некромант сопроводил слово действием. С его руки сорвалось заклинание черной метлы. Небольшой смерч вымел женщину из помещения и аккуратно прикрыл за собой дверь. «Аси, посмотри на меня! Что произошло?» Я отлепила ладони от лица и, приоткрыв глаз, посмотрела в зеркало там отражалась очень-очень похожая на меня, но совсем юная девушка. Я такой была лет в 15, угловатая и тощая. И черты лица, скулы, форма губ и носа были вроде бы мои, и чудовищно отличались. Теперь я понимала, почему превратники так недоброжелательно на меня реагировали. У той девушки, что отражалась в зеркале, вместо моих роскошных красновато-медных волос были черные и курчавые, как шерсть у пуделя. И вместо моих прекрасных малахитово-зеленых очей у нее оказались черные и блестящие, как антрацит, глазенки с неразличимым зрачком. А вместо моей сияющей, сливочно-белой кожи с милыми веснушками на носике. Темно-шоколадная, на которой черный ошейник татуировки со змеиным узором был действительно почти неразличим. И что совсем непонятно, мои руки были гораздо светлее лица, как будто чернота до них еще не добралась. И костлявыми они не выглядели. Раньше я находила в своем прежнем лице массу несовершенств. Иметь волосы раздражало, потому что я хотела золотые локоны, как у мамы на портрете. И зелень моих глаз казалась отвратительно лягушачьей. А веснушки были так и вовсе невыносимым недостатком. Но теперь я окончательно превратилась в страшилище. Я ткнула в зеркало. «Ты не поверишь!» «Но это не моё лицо, Эрвит. С перепугу я забыла об этикете. Перешла на «ты» и обратилась к малознакомому мужчине по имени. Его взгляд последовал за моим указательным пальцем, и у мага упала челюсть. «Что за...» «Кто это рядом с тобой?» «Это что, я?» «Вот демонская кровь!» Отстранив меня, он придвинулся к зеркалу и уставился на свое отражение. Даже пальцем потрогал свой нос. Потом поверхность зеркала, как будто тоже не мог поверить собственным глазам. Асси, скажи мне, ты тоже это видишь? Что именно? Смуглого до черноты юношу лет 25. Опять 25, подумать только. Вижу. 25 это уже не совсем юноша. Но да, больше этого возраста я бы тебе сейчас не дала. И помолодел ты на моих глазах после того, как выпил зелье из моей фляги дай мне ее, кстати. Некромант перевел на меня недоуменный взгляд. Потом полез во внутренний карман и вытащил серебряную фляжку. Взболтал, отвинтил пробку и понюхал. Пусто. Я тоже пила это зелье. Думаешь, из-за него? Откуда оно у тебя? Может, попробуем умыться? В дверь постучали. Но мы сделали вид, что не слышим. Я стервинела плескала в лицо воду и терла ладонями лицо и шею. Мак, устроившись у соседнего умывальника, осторожно промочил щеки. «Ну как?» «Никак. Грязь с меня сошла, но лицо не посветлело. Ворон тоже совсем не изменился». «А что за настой был? Я не заметил в нем никакой отравы». Обычные ингредиенты укрепляющего и освежающего зелья. Так и было. Ты готовила? Расскажешь? И прекратится рапать шею. Охранители тебе все равно не содрать, даже если голову себе открутишь. Дверь снова содрогнулась от удара, но с нашей стороны ее подпирал маленький, но упорный смерч. Ворон недовольно на него посмотрел, и смерч закрутился еще быстрее. Ладно. Здесь не место для разговора, вздохнул маг. И зря я следи Квин повздорил. Тебе с ней еще работать. Она главная распорядительница отбора. Следит за порядком, расписанием и девицами. Это ее обязанность. Кстати, ты бы точно не справилась. Не жалей, что тебя опередили. Тут такие ведьмы слетелись. Некроман челкнул пальцами и смерч рассыпался черными искрами и растаял. С той стороны явно не ожидали капитуляции. Дверь распахнулась под напором осаждающих, и в дверном проеме застряли, как пробка, распределительница и маг светлой мантии магистра с четырьмя нашивками на рукавах. Магистр Вивер, леди Квин, еще раз доброе утро, как ни в чем не бывало, приветствовал их Эрвит. Прошу вас познакомиться с Мэйс Асси Лиртон. Ее допустил на отбор сам король. А... Еле выдохнула застрявшая и покрасневшая, как рак в кипятке, дама. Прижатый к ее могучей груди незнакомый светлый маг не смог выдавить ни звука. «Секунду». Ворон оценивающий прищурился. С его руки сорвались две черные змейки заклинаний и вгрызлись в дверной косяк. Я восхитилась. Заклинание праха разрушило только дерево, не затронув ни магов, ни их одежду. Капкан резко выпустил добычу. Мак и леди Квин повалились на пол. Ворон помог им подняться, но вместо благодарности спасённые брезгливо отряхнулись и что-то прошипели. «У вас же еще есть свободные апартаменты на третьем этаже?» спросил некромант, пропустив шипение мимо ушей. «Кандидаток очень много. Свободны только детские комнаты на втором этаже», с мстительной ноткой в голосе заявила распорядительница. «И мебель там тоже детская, помню, помню». «Нет», — возразил светлый магистр, одарив меня злым взглядом. «Второй этаж законсервирован до окончания отбора, чтобы малышня не путалась под ногами. Разве что на чердаке можем поселить вашу протеже». Спустя четверть часа блужданий по коридорам и закоулкам я оказалась обладательницей пыльной, заставленной сломанной мебелью и прочей рухлядью, чердачной комнатой без удобств. Располагалась она даже не на чердаке, а выше, в башенке, куда вела узкая винтовая лестница. Магистр Вивер где-то по пути потерялся, но леди Квин добросовестно пыхтела, карабкаясь по крутым ступенькам. «Постельное белье сама получишь у костелянши!» Неприязненно буркнула дама, вручив мне ржавый ключ от амбарного замка, на который запиралась дощатая, расшатанная дверь. «И ночной горшок не забудь!» Выливать будешь на первом этаже в уборной. Дорогу туда ты уже знаешь. Я представила извилистый путь и содрогнулась. Леди Квин, позвольте напомнить, ласково сказал некромант, Его Величество лично принял эту девушку на отбор. Возможно, вы разговариваете с будущей королевой. Леди пренебрежительно фыркнула. Вы бы не лезли не в свое дело, ворон. Вас не для того наняли. Если хотите знать, даже король тут ничего не решает. Совсем. Он и корону-то еле удерживает. Того и гляди свалится. А невесту ему выбирает совет ока. И вряд ли ваша чернявая замарашка им понравится в качестве будущей королевы. В совете ока разыгрываются свои партии леди. И как знать, может быть, моя замарашка покажется самым нейтральным решением, которое устроит всех. Помните об этом. Брезгливая гримаса на лице тетки сменилась задумчивостью, когда она нас покидала. А некромант, закрыв за ней дверь, сразу набросил полок тишины. — Ты, главное, сама губу не раскатывай, девочка, — нахмурился он. Вытащил пару стульев из груды и уселся, невзирая на подозрительные бурые пятна на обивке. «Садись, а то свалишься». Я присела на краешек второго стула. «Квин права», — вздохнул некромант. «Артан взял тебя в пику советникам, чтобы их позлить, и вряд ли у тебя есть хоть один шанс. Ты же себя видела в зеркале». «Да не нужен мне этот ваш отбор! Долго я тут не задержусь!» — бодро заявила я, оглядев царившую в помещении разруху. «Не понимаю, зачем вообще ты меня сюда притащил, когда мне надо к ректору!» «Затем, что тебе нужно привести себя в порядок, иначе секретарь тебя и на порог не пустит. Леди ты или бродяжка? Я принесу завтрак и сменную одежду, а ты пока сходи, прими ванну». «Где?» «В четвертом корпусе не предусмотрены общие бани или душ». Они есть только в боксах для младших или в апартаментах для старших. А они все заняты. Квин врет, как дышит. Есть у них свободные комнаты на третьем этаже, точно знаю. Я сейчас настрою тебе портал в одну из них. Через час приду за тобой и отведу к ректору, если он на месте. — Почему ты мне помогаешь? Некромант задумчиво посмотрел на меня, почесал гладкий подбородок. — Сам не знаю. Может быть, потому что ты смуглая и черноглазая, как дети моего клана. А к детям мы все трепетно относимся. Говорю же, это не моя внешность. У меня светлая кожа и зеленые глаза. И я не ребенок. Видишь ли, в моем мире, а именно в сфере СУАФ, воронята до 25 лет считаются несовершеннолетними подростками. На крыло они встают после этого возраста. И каждый суафит будет опекать беспризорного вороненка. — А ты, как я понял, сирота. — Нет, у меня есть отец. Ты же слышал, я дочь герцога, маркиза Грейсиер, слышал. — Нет, я маркиза ривс рассмеялась я. Плохо у ворона с нашей запутанной системой титулов. Это вам не в стандартное заклинание праха на ходу вплести структуру, опознающую материал и различающую цели. Грейсиер 1. Это герцог. Ну, еще его жена может носить титул герцогини Грейсиер. А дети нет. Полностью мое имя звучит как Леди Асгерт, а синяя Лиртон. Анирой, маркиза ривс Зачем тебе одной так много имен? Дети магов всегда получают два имени, чтобы сразу обозначить их наследственную силу. А синее — моё второе имя с материнской стороны. Лиртон — род матери. Анирой — род моего отца. Кроме того, что он герцог, он еще темный лорд Анирой. А я... Темная леди Асгерт Анирой. Откуда еще какая-то Ривс? имел неосторожность спросить некромант. Ривс наследство первой дочери герцога гресиера земли в герцогстве, по названию которых дается титул Учтивости. Если я выйду замуж и приму титул учтивости по мужу, титул герцога гресиера унаследует мой сын, а титул маркизы Ривс перейдет к моей дочери, как наследнице по крови. — Хватит! Как у вас в Верхнем мире все сложно! Ворон в изнеможении закатил глаза к облепленному паутиной чердачному потолку. — Ха! Это он еще не знает, что двоюродная сестра моей матери, тетушка Летиция, перед смертью меня удочерила, чтобы отдать родовую силу ведьм Лиртон, которая передается только по женской линии. А моя родная мать, когда уходила на небеса, не смогла это сделать. То есть я сама себе стала троюродной сестрой. Вот так и получается, что во всем моем вранье нет ни слова лжи. Если не считать мечты увидеть короля. Впрочем, какая девочка в детстве не мечтает встретить прекрасного принца? а некоторые принцы с возрастом становятся королями. У каждого свои недостатки. «Все просто. Если помнить, что в основе титульной системы лежит территориальный принцип», — снисходительно пояснила я, «у одной территории может быть только один владетель». «Лучше расскажи о своем зелье», — попросил маг. «Подробно. Как и что делала. И, что немаловажно, где это происходило. «Запатентуем в обоих мирах. а золотимся. «Мы?» — возмутилась я. «А как ты собираешься патентовать наш омолаживающий эликсир в Нижнем мире?» «Наш?» — расхохоталась я. «Боюсь разочаровать тебя, но рецептуру мне не воссоздать. И я сильно подозреваю, что над ним поколдовала не только я». «А кто еще?» «Ай!» — вздохнула я. Других ответов, почему безобидный отвар вдруг обзавелся незапланированным эффектом, у меня не было. Ворон тут же начал тянуть из меня подробности, как червя из земли. «Я оставила зелье без присмотра, доходить на углях», — вспомнила я. «Это случилось за день пути до королевского леса. А перед этим я провалилась в болото. Его не было на карте королевства. И все мои запасы трав погибли. Пришлось набирать новые. А они, как я сейчас думаю, уже были измененные. Много чего нет на карте Рертона из того, что появилось сейчас. Куда-то же не людям надо было отводить грунтовые воды, чтобы иссушить лес. И многие травы в округе изменили свойства. Целебные стали ядовитыми и наоборот. Но почему ты все-таки сварила зелье? Понимала же, что оно подействует не так. Нет. Тогда еще не понимала. Меня больше следы личей волновали и ошмётки разбойничих атак. Я лишь после того, как из болота выбралась, столкнулась с Саей лоб в лоб, около деревни. Они ее осаждали, а я с тыла зашла. И весь резерв на них потратила. Меня селяне откачали. А на подступе к королевскому лесу столкнулась с личем и потратила накопители и последние амулеты. Вот после этого мне и понадобилось зелье. Думала, хуже уже не будет. Я замолчала, вспоминая кошмарную схватку. Всегда думала, такая тварь, как Лич, еще не по зубам мне. Мертвый черный маг, не обретший покой после смерти или поднятый более сильным коллегой, и я, магистр всего лишь третьей ступени. Ворон отвел взгляд, и в душе зашевелилось подозрение. «Это был твой Лич?» «Мой», вздохнул Ворон. «И не смотри на меня так». Через лес шли не только юные чернокнижницы и некромантки, но и настоящие демоницы. Но я не учел, что лес значительно отравлен магией Аи, а они извращают нашу же магию. Я не удержал власть над личем, а эта тварь вместо того, чтобы на меня наброситься, подалась в бега. Я немного не успел нагнать. Думал, его уничтожили мои коллеги, наблюдающие за этим этапом. А это тебе не повезло. Или что, вернее, ему не повезло с тобой. Если бы я тогда не торопился, мы бы раньше встретились, и тебе не пришлось бы блуждать по королевскому лесу лишнюю неделю». «Но как ты справилась с личем?» «Повезло. Вспоминать не хотелось. Жива и хорошо». Эрвид покрутил в руках серебряную флягу. я все всё-таки отдам ее магистрам, с твоего позволения. Пусть и следует, пока какие-то эманации остались». Может, противоядие найдут. Я, знаешь ли, не баба, чтобы молодиться. В клане засмеют. Только пусть вернут. Моя последняя ценность. То немногое, что мне осталось на память от маминых родителей. Обещаю. Ты иди пока. Займись собой, а я... Если ты в столовую, прихвати мне что-нибудь. Хорошо. Портал сделаю двусторонний. С якорем. Пользоваться сможешь в любой момент, научу как. Но связывать он будет только две точки — чердак и те апартаменты. Сняв браслет с запястья, Мак покрутил его, нажал на несколько камней, и один из них выпал на его ладонь. Похоже, самой тебе сил пока не хватит для открытия. Возьму для тебя накопитель. Через час вернусь. Иди. Ворон, коснувшись еще одного камня в браслете, открыл переход. На этот раз такой узкий, что я еле протиснулась бочком. Совсем полдемона ослабел. Но, оглянувшись на мага, я даже замерла от изумления. Одной рукой он держал портал, а другой швырял в пыльную рухлядь заклинание праха. Что он творит? Теперь даже от сломанной мебели, которую можно было худо-бедно отремонтировать, ни щепки не останется. Но тут некромант так зверски на меня глянул, что я попятилась в портал, и тот схлопнулся. Я очутилась в ослепительных, сияющих золотом в лучах утреннего солнца, апартаментах для светлых магичек. Вот гадство!